Литнет представляет. Наталья Шагаева. Не твоя жена. Читает Вероника Ческая. Глава первая. Алина. «В смысле пора замуж?» Из моих рук выпадает вилка и со звоном приземляется на пол. «Папа, это не смешная шутка!» От неожиданности перехожу на писк. Как с отцом разговариваешь. Хмурится отец. Да, мой папа никогда не шутит. Я похож на клоуна? Нет. Осекаюсь я. Мама подает мне чистую вилку, но есть уже совсем не хочется. Я выбрал тебе мужа. Мы уже договорились. Готовься, в субботу будет знакомство с женихом. Он преподнесет тебе дорогой подарок. Отец еще что-то говорит. А у меня голова кружится и в груди спирает. Так душно сегодня. Очень душно. «Пап, только и могу сказать я. У меня перед глазами стоит пелена и лицо Димки. Доченька, не волнуйся. Мы все выяснили». Вмешивается мама, сжимая мою ледяную руку. «Мы не отдадим тебя плохому человеку». Говорит так, словно я должна успокоиться. Твой будущий муж — очень серьезный и состоятельный мужчина. Если до этого я не верила в происходящее, то сейчас, после слов мамы, меня окатывает реальностью. Это все серьезно. «Мужчина?» — сглатываю ком в горле. «Сколько ему лет?» «34», — сообщает мне отец. Достойный мужчина. Но мне всего восемнадцать, пищу я. Почти девятнадцать, дочка. Поправляет меня отец. Самое время для замужества. Самое время? Снова повышаю голос. Алина. Сжимает мою руку мама, а отец кидает на меня строгий предупреждающий взгляд. По нашим традициям, девушек можно выдавать замуж с 16 лет. Тебе 19, Амина. Самое время. Мне всегда нравилось, когда папа называл меня на свой лад Аминой. Это звучало очень ласково. А сейчас хочется крикнуть ему в лицо, что я Алина. Не его родная дочь, и к их традициям не имею никакого отношения. У нас разные национальности и религии. Меня удочерили, когда мне было всего пять лет, но я прекрасно помню, что они не мои настоящие родители. Никогда об этом не жалела. Я любила своих родителей. Мама у меня очень мягкая, добрая, заботливая. Она окружила меня такой любовью и заботой, что я приросла к ней как к родной. Отец всегда был строг, но справедлив. Он давал мне правильные и мудрые советы, дарил подарки и прислушивался к моему мнению. В благодарность родителям и по их традициям я никогда не перечила и шла туда, куда меня направляли. Тем более направления они давали верные и правильные. Лучшая школа, педагоги, воспитание, занятия танцами, курсы, личный счет на повседневные расходы. Дорогие подарки от папы. Я по натуре тихая и спокойная. Мне нравится учиться. Я понимаю значимость образования и воспитания. Это же ради моего будущего. Я рисовала его в своей голове очень красочно. И в мечтах замуж я выходила за Димку, за парня, с которым дружу уже два года. Только вчера я представляла, как познакомлю его с родителями. Было немного волнительно, но мне казалось, родители примут мой выбор. А сейчас я чувствую себя так, словно меня растили, воспитывали, учили хорошим манерам, хранили целомудрие ради того, чтобы выдать замуж за какого-то мужика. «Я не пойду за него замуж!» — наивно заявляю я, еще веря в то, что они прислушаются ко мне. «Я хочу учиться!» «Все уже решено, дочка. Учебе это не помешает. Твой будущий муж не против». «Не против?» «Мой муж не против? Теперь он решает мою судьбу? Незнакомый мне мужик?» «Пап, ну зачем? Я же не хочу, я не готова, я совсем его не знаю, я его не люблю». «Если бы все браки совершались по любви, в нашем обществе не осталось бы полноценных здоровых семей. Все придет, дочь. Ты полюбишь мужа. Вы познакомитесь в субботу». «Прими мою волю!» Отрезает. Ему кто-то звонит, он берет телефон и выходит из столовой. «Мам!» Обессиленно смотрю на нее, еще надеюсь, что она на моей стороне. Она всегда была мне близка. Я прислушивалась к ней, гордилась ей, хотела быть на нее похожей. «Выпей чаю, моя девочка!» Она наливает из чайника свежего чаю, пододвигая ко мне чашку. Не хочу. Мотаю головой, борясь с подступающей истерикой. Можно я пойду в комнату? Я тебя провожу. Поднимается вместе со мной из-за стола, и мы направляемся в комнату. Мама закрывает дверь, а я присаживаюсь в кресло. Впервые чувствую себя в своей спальне неуютно. Алина. Начинает она, разглаживая покрывало на моей кровати. «Это все ради твоего блага. Ты скажешь нам спасибо. Мы не желаем тебе зла. В наше время сложно найти достойного мужа. Ты не будешь ни в чем нуждаться». «Я и сейчас ни в чем не нуждаюсь. Разве так можно, так правильно?» Всхлипываю я. «Конечно, правильно. Мои родители выбрали мне мужа. Разве ты видишь, что у нас с отцом что-то не так? Я приняла их выбор». «Люблю и уважаю мужа». Мама усмехается и качает головой. «Ты бы знала, как я плакала перед свадьбой. Мне тоже было страшно. Глупая была». «У меня есть парень. Дима. Я люблю его». Мне, дури, кажется, что это веский аргумент. «Какой Дима?» Прищуривается мама. «Парень с четвертого курса». Я рассказывала, он помогал мне с экономикой. Мама строго качает головой и глубоко вдыхает. «Я надеюсь, ты не опозорила нас и не отдала ему свою невинность?» Спрашивает с таким упреком, будто бы это самое страшное преступление. «Нет, он не такой. Он хочет, чтобы все произошло, когда я буду готова. Я вас познакомлю, и вы поймете, что он тоже достойный». Мне снова кажется, что это веский аргумент в сторону Димы, и что мама поймет, насколько все серьезно. Но нет, она с облегчением выдыхает. Забудь про своего мальчика. Не вздумай отцу про него сказать. Ничего хорошего тебя с ним не ждет. А со старым уродом я буду прям счастлива. Снова кричу, и сейчас мне не стыдно. Алина. Мама в удивлении распахивает глаза. Разве мы так тебя воспитывали? Не смей больше так разговаривать. Видишь, к чему приводит твоя дружба с недостойными людьми?» Качает головой. «И твой будущий муж не старый. В том возрасте, когда мужчина состоялся достаточно, чтобы жениться, завести детей и дать все необходимое. У твоего мальчишки только ветер в карманах и непристойности в голове». «Мама!» Делаю последнюю попытку. Слезы из глаз скатываются ручьем. «Ну, пожалуйста, я не хочу!» «Ты еще сама не знаешь, что хочешь», — категорично заявляет она. «Познакомишься с мужем и сама поймешь, что мы сделали правильный выбор». Понимаю, что это все. Мне не переубедить родителей, и от этого охватывает злость. Впервые начинаю ненавидеть их. Это не выбор одежды и место учебы. Они решают мою судьбу, словно мы живем в средневековье. Это потому, что я вам не родная? Вам меня совсем не жалко? Нет, я не буду ни с кем знакомиться. Мама резко встает с кровати, награждая меня злым взглядом. Никогда она на меня так не смотрела. Уничтожающе, с презрением. Я вжимаюсь в кресло от ее взгляда. Мне холодно посреди лета. Сделаю вид, что не слышала твоих слов. Спишем все на эмоции. Подумай над своим поведением и не перечь отцу. У него сердце. Мама впервые повышает на меня голос и разговаривает в таком тоне. Я настолько оглушена событиями, что как кукла послушно киваю, соглашаясь с ней. Как только за ней закрывается дверь, меня прорывает, рыдая в голос. Кидаюсь на кровать и кусаю край подушки, чтобы не выть. Это не может быть правдой. Мне кажется, я сплю, и это кошмар. Так же не бывает. Меня никто не может выдать замуж насильно. Да, я мечтала, что когда-то выйду замуж и рожу детей. Но мне казалось, что это так далеко в следующей жизни. Сначала нужно пройти много этапов — учеба, работа, отношения, влюбленность, свидания. И я собираюсь все это пройти, а не сгнить замужем за каким-то мужиком.